Письмо 142. -е. Река Узбеку. Вчера я получил от одного ученого следующее письмо, которое тебе, наверное, покажется странным. «Милостивый государь, шесть месяцев тому назад я получил наследство от очень богатого дяди, который мне оставил 500 или 600 тысяч ливров и великолепно меблированный дом». Приятно иметь состояние, когда умеешь извлекать из него пользу. У меня нет ни вкуса, ни стремления к удовольствию. Я вечно сижу, запершись у себя в кабинете, где веду жизнь ученого. Здесь-то нашел себе приют, усердный любитель почтенной древности. Когда покойный дядя закрыл глаза, мне очень хотелось похоронить его с теми обрядами, какие соблюдались в таких случаях древними греками и римлянами но тогда у меня не было ни урн, ни античных ламп. С тех пор я успел уже обзавестись всеми этими драгоценными редкостями. Несколько дней тому назад я продал свою серебряную посуду и на выручные деньги купил глиняную лампочку, принадлежавшую одному философу стойку. Я распродал зеркала, которыми мой дядя увешал чуть не все стены своих комнат, чтобы приобрести маленькое слегка натреснутое зеркальце, некогда служившее Виргилию. Мне необыкновенно приятно видеть в нем свое собственное изображение на том самом месте, где отражался когда-то лик монтуанского лебедя. Кроме того, я купил за сто золотых червонцев пять-шесть медных монеток, бывших в ходу две тысячи лет тому назад. Насколько я могу судить, в моем доме, нет теперь ни одной вещи, которая не была бы сделана во времена предшествующей упадку империи. У меня есть небольшой шкаф, наполненный очень дорогими и драгоценными рукописями. Хотя я сильно порчу себе глаза этим чтением, но предпочитаю их печатным экземплярам, которые далеко не так точны и при доступны всем и каждому. Хотя я почти никогда не выхожу из дома, Я имею невероятное пристрастие ко всевозможным древним дорогам, относящимся ко времени римлян. Одна такая дорога, проложенная по распоряжению некоего гальского проконсула около 1200 лет тому назад, проходит недалеко от меня. Когда я отправляюсь к себе на дачу, то непременно по ней проезжаю, хотя она очень неудобна, и мне приходится делать порядочный крюк. Но меня просто бесит, что вдоль нее понаставили деревянных столбов для обозначения расстояния между соседними городами. Мне необыкновенно горько видеть эти жалкие столбы на месте миллиардных колонн, которые тут некогда возвышались. Я непременно заставлю своих наследников восстановить их на прежних местах и упомяну об этом в своем завещании. Если у вас найдется, милостивый государь, «Какая-нибудь персидская рукопись, сделайте одолжение, сообщите ее мне. Я готов за нее заплатить все, что вам будет угодно, и, кроме того, пришлю вам несколько своих собственных сочинений, из которых вы усмотрите, что и сам я далеко не бесполезный гражданин литературной республики». Между прочим, обратите внимание на статью, в которой я доказываю, что венок, некогда употреблявшийся во время триумфов, был обыкновенно дубовый, а не лавровый. Затем полюбуйтесь на другую статью, где я доказываю на основании самых ученых доводов, подчеркнутых у серьезнейших греческих авторов, что камбис был ранен в левую, а совсем не в правую ногу. Заметьте еще третью, из которой вполне выясняет, что маленький лоб считался у римлян принадлежностью великой красоты. Потом я пришлю вам большой том «Инкварто», заключающий толкование одного стиха из шестой книги Виргилевой Энаиды. Все это будет вам доставлено только через несколько дней. Я пока ограничусь тем, что посылаю вам прилагаемый отрывок из сочинений одного древнегреческого мифолога, до сих пор не появлявшийся в печати и открытый мною в одной пыльной библиотеке. Оставляю это письмо для одного чрезвычайно важного дела. Мне предстоит восстановить в настоящем его виде прекрасный отрывок из сочинений Плиния Натуралиста, извращенного до невероятия переписчиками V века. Примите и прочее.